Зимин усмехнулся, но глаза остались холодными и недобрыми. Наумов ощущал его взгляд физически, как укол шпаги, и невольно напрягал мышцы живота. Он не знал, что ответить Зимину. Доводы ученого не были абстракцией, они отзывались на его собственные мысли, были созвучны им. Не из-за этого ли хандра в душе, предчувствие беды? Профессиональная этика врача запрещала колебаться, но, оказывается, он даже как врач не ощущал своей правоты. Не в этом ли причина раздвоенности и глухой досады? Кроме всего прочего, продолжал Наумов, существует врачебная этика. Давай, борись с собой, доказывай, что слова твои, сама истина, что только человеколюбие движет тобою, в то время как с А что Зимин? Он ведь тоже, наверное, не для себя старается. Единственное, от чего воротит, что он прикрывается выгодой для человечества. Банально и неоправданно, хотя и выгодно. И принципы человеческой морали. Кто возьмет на себя ответственность за убийство людей даже во имя блага для всего человечества? И кто, в конце концов, разрешит нам сделать это? родственники пострадавших, их любимые и любящие, да и не в них дело, поймите, мы не должны ставить на весы жизнь людей и самый ценной из материальных выигрышей — знания». Наумов видел, что убеждает прежде всего самого себя, и, понимая это, не мог не чувствовать, что фальшивит, и эта фальшь казалась ему видна и остальным. «Я не спорю». Негромко сказал Зимин. Но в истории человечества известны примеры, когда рисковали жизнью во имя гораздо менее значимых целей. Да, но люди шли на это сами, также тихо сказал Чернышов. И в этом их преимущество перед нами. За них никто не решал, не распоряжался судьбами. По-моему, прав Валентин. Мы не должны решать вопросы жизни и смерти в отсутствие рискующих жизнью. Это тавтология. В голосе Зимина зазвенел металл. Пациенты не могут сказать за себя ни слова де-факто. Зачем эти выспренние слова? Коллеги, вмешался Старченко. Мы отвлеклись от основной проблемы. Как лечить больных? «Давайте оставим в стороне моральные проблемы и правовые вопросы дела и вернемся к медицине». «Правильно», — поддержал врача один из биофизиков. «Мы собрались, чтобы обсудить метод лечения. Проблема чисто медицинская. Не стоит привлекать для ее решения морально-этический кодекс». Зимин хотел что-то добавить, но передумал. Разговор перешел в русло медицины. Наумов больше не вмешивался в обсуждение предлагаемых методов лечения, хотя здесь присутствовали многие авторитеты в области изучения человеческого мозга. Он только командовал техникой кабинета, показывал палаты, записи, документы, аппаратуру центра, а в голове раздавалось. Не все еще закончено в споре, не все аргументы исчерпаны. Зимин не остановится перед хрупкой, по его мнению, преградой этики. И, к сожалению, он не одинок в своем мнении. Но самое страшное, я не чувствую себя его противником. К тому же в любом случае способ лечения космонавтов небезопасен. И это плохо, это отвратительно, это главное, на что сделает упор сам Зимин и иже с ним. «Выйдя в высокие инстанции». А где найти контраргумент? Я не знаю.